Глава 45. Родившись под счастливой звездой, постарайся достать ее с неба. Зарисовка. Анна Гур. Допиваю горячий кипяток на завтрак, пытаясь обмануть желудок, который скручивает от голода. Глотаю горькую слюну, прогоняя рвотный позыв. Подхожу к помятой постели, руки трясутся, и я холодными пальцами прикасаюсь к сухому темному лбу. От понимания, что температура не спадает, меня накрывает». Глаза бегают по коморке, которую нам удалось снять в огромном мегаполисе. По сути, клоповник отнял у нас львиную часть скудных сбережений. Взгляд останавливается на полупустой пачке тайленола. Отчаяние. Эйрин температурит уже несколько дней. Страх за родного человека и безысходность. Внезапно женщина заходится тяжелым свистящим кашлем, не просыпается. Господи, только не воспаление легких. Шепчу потрескавшимися губами. «Что же мне делать?» «Нужна хорошая страховка или деньги на лечение. Нет ни того, ни другого». «Выхожу на улицу и бреду по обычному маршруту к киоску. Уже знаю расписание почтальона. Прихожу ровно в момент, когда загружается свежеотпечатанный тираж. Солнце еще не встало. Улицы освещаются неоновым светом таблоидов и фонарей. Руки мерзнут. Наступают холода». Замечаю, как останавливается почтовый фургон. Из него выбирается мужчина средних лет, упитанный, в шапке и перчатках, в синей униформе. Быстро загружает свою ношу в киоск и направляется к машине. Садится за руль и отбывает. Беру газету с надеждой просматриваю колонки объявлений. Безысходность давит. Нахожу сегодняшние вакансии и приду по адресам. Очередной офис встречает с запахом дешевого кофе и переизбытком людей на квадратном метре. Берусь за все, любая должность, любая вакансия. Только бы денег дали авансом. Голод, холод, безнадёга с каждым днем становится все беспросветнее. Смотрю на блондинку в очках с общим выражением недовольства собственной жизнью на лице. «Мисс, вы утверждаете, что этот диплом не фальшивка?» Острый взгляд и поджатые узкие губы. «Мне не верят». «Это оригинал. Неужели не видно?» Отвечаю сухо. Уже понятно, что и здесь меня ничего не ждет. Думаю, будет верным проверить. Мы вам перезвоним. Фраза набившая скомину. По глазам вижу, не перезвонит. Стоит выйти, как мое резюме пойдет в урну. До свидания. Подгоняет она меня, и я встаю, выхожу из офиса. Фак, холи шит. Бормочу ругательство и пинаю банку Пепси, подвернувшуюся под ноги. Очередное собеседование с отрицательным результатом. Сколько их уже было? Везде отказ и пренебрежение. Это еще ничего. В одной конторе я предоставила школьный диплом. Менеджер долго приглядывалась к печати на документе, а затем обвинила меня в мошенничестве. Не поверила, затребовала подтверждения, и я убежала. Вот так. «Имей хоть тысячи отличных дипломов, ты никому не нужен без протекции и влияния. Чертова жизнь с её чёртовыми реалиями. Может быть, нужно время, чтобы, наконец, найти что-нибудь приличное. Но этого времени у меня нет. Денег нет. Брожу по улицам и не понимаю себя. Что же делать? Дохожу до перекрестка. Много людей, все спешат куда-то, не замечают никого вокруг». У всех наушники в ушах, все ограждаются от своей реальности как могут и не видят друг друга. Перехожу улицу в толпе. Сложные времена. Все накопления закончились очень быстро. Постоянной работы нет. Иногда перебиваюсь случайными заработками. Большой город, большие проблемы. В первое время после побега был страх. Боязнь, что больной маньяк-психопат пустит последу своих псов найдет и притащит, бросит к своим ногам и продолжит измывательство. Я все ждала, что рано или поздно нас найдут, ожидала наказания. Для такого человека, как Карл, мы сори насекомые, которых давят, не задумываясь. Психопат-садист подобного не простит, будет смотреть, как с меня живьем сдирают кожу и получать удовольствие. Останавливаюсь и бестолково смотрю по сторонам. Когда ты голодаешь и перебиваешься случайным заработком, когда никто не видит в тебе человека, и ты понимаешь, что просто подыхаешь, у тебя всплывает вопрос. Могла ли я пойти на компромисс с собственной совестью? Могла ли, к примеру, как секретарша Ричардса, продаваться за возможность избавиться от жизни впроголодь? Казалось бы, все, что нужно, сытно есть и спать на мягкой перине. А если Ричардс меня найдет и поставит перед выбором, альтернативой чему может быть жизнь Эйрин? Что я выберу? Когда сломаюсь и раздвину ноги, смогу ли я вытерпеть вонючего утырка и его стручок в себе? Ответ один. Нет. Лучше голодать. Лучше босиком и на улице. Лучше сдохнуть, чем так. Сразу попасть под горячую руку, чтобы удавил. Тупик. Куда ни беги. В какую дверь не стучись, заперта. Всё в жизни идёт наперекосяк. Ноги ведут меня по улицам, бесцельно брожу, не понимая, куда иду и зачем. Рассматриваю асфальт под ногами и оказываюсь у белокаменного здания с высокими бойницами и куполами, увенчанными крестами. Церковь. Тяжко вздыхаю и вхожу. Единственная незапертая дверь на моём пути. Треск догорающих свечей, запах ладана и воска. Тишина. И спокойствие. Сажусь на скамью и смотрю. Изучаю иконостас, рассматриваю гравюры, представляющие библейские сюжеты. Смотрю на икону и успокаиваюсь. Омываюсь спокойствием. Кажется, что тяжкое бремя исчезает с плеч. Мысли уходят. Уже не думаю, что делать, сколько я еще продержусь на голодном пайке. Ведь те крохи провизии, что у нас есть, я отдаю Эйрин. Ситуация с каждым днем все более катастрофическая. Но весь этот зудящий улей в голове замолкает и отходит на второй план. Не замечаю, как погружаюсь в сладкую дрему, успокаиваюсь и проваливаюсь в сон без сновидений, приносящий покой, по которому так истасковалась моя душа. Пожилой смотритель церкви Зак проходит вдоль скамей и следит за общим порядком. Время еще довольно раннее, и церковь пуста, потому шаркающие шаги пожилого человека отдаются эхом от белокаменных стен. Внезапно взгляд старика привлекает хрупкая красавица, прикорнувшая на одной из скамей. Мужчина замирает, не в силах оторвать взгляды от девушки. От белокурых волос и мраморной кожи, темных ресниц, бросающих тень на болезненно румяные щеки. Худая, в объемной одежде, она вызывает трогательное щемящее чувство глубоко в груди. У него могла бы быть дочь такого же возраста, если бы не несчастный случай, отнявший все надежды на счастье, которое жило и росло в череве его любимой жены. Мужчина постоял рядом с незнакомкой, тяжело вздохнул и прошел дальше. Не стал будить ее, позволил прикорнуть под священными сводами здания. Двинулся дальше, сетуя на тяжелую жизнь и несправедливость». Я проснулась от солнечного света, когда лучи полностью проникли внутрь здания, и один упал мне на лицо, заставив глаза распахнуться. То, что предстало перед моим взором, поразило до глубины души. Оконные витражи, красочно передающие библейские сюжеты, оживали. Все вокруг было окутано свечением и бликами, отражающимися от сияющей церковной утвари. Очищение и покой — вот что чувствовала глубоко внутри». На краткий миг пришло ощущение полета, Однако стоило сну развеяться, как ощущение нереальности исчезло. Улыбнулась, оценив удачную задумку архитектора, который великолепным образом, учитывая все нюансы, спроектировал эту церковь. Посидев еще немного, вышла на улицу. Села на бордюр перед парком, вытащила из сумки кусок засохшего хлеба. Конечно, этим голод невозможно утолить но как-то уже свыклась доедать и ощущать постоянную пустоту в желудке. К своему удивлению, я оказалась необычайно выносливой. Ощутила странное подобие спокойствия, которое наступает тогда, когда решение уже принято и отступать некуда. Окидываю взглядом увядающую природу. Близится зима. Скоро придут настоящие холода. Цветы отцвели, листва на деревьях пожелтела и опала, служа покрывалом для грязных луж. Смотрю в небо, наблюдаю за миграцией последних, запоздавших в своем бегстве в теплые края стаек птиц. Опускаю взгляд и выхватываю в траве щуплого воробушка, вынужденного искать еду среди слякоти и грязи. Наблюдаю за его потоками. Упертая птичка все пытается найти среди травы что-то, может червей или что там они едят. Поднимаюсь и крошу остатки черствого хлеба. Отхожу, внимательно наблюдая за несносной птицей. «Давай, дружок, будь умницей!» Вяло подбадриваю животинку, которая, стоит мне отойти, подлетает к крохам и начинает свой пир. «Хоть кому-то сегодня повезло!» — шепчу я, уходя.